Глава семьдесят четвёртая. Бей. Леард. «Я думал, сойду с ума, когда твои родители мне рассказали, что ты решил связаться с Айсель через сон. Хорошо, что вовремя успел тебя разбудить». Дядя выглядел сильно взволнованным. «Главное», — встревоженно проговорил он, «не давайте ему спать, пока я готовлю эликсир». «Сколько?» — вымученно спросил я, чувствуя, как моё сердце рвётся на части. «Чего сколько?» — замер он с непониманием, хлопая ресницами. «Сколько займет по времени приготовление твоего эликсира?» Поднял взгляд на высшего, чувствуя себя измученным как физически, так и духовно. «Чуть больше суток?» «Долго». Я нервно взлохматил волосы, вставая и расхаживая из стороны в сторону. «Это очень долго. Она в беде». «Да с чего ты взял?» — хмыкнул дядя. «Ты же сам сказал, что поговорить с ней не успел». Она умоляла спасти ее. Рявкнул я, все еще находясь в бешенстве от того, что меня разбудили. «Как думаешь, будь с ней всё хорошо, то она просила бы о таком?» «Ну, я...» — начал дядя. «Это всё в корне меняет», — перебил его я. Моя грудь учащенно вздымалась, а я, словно загнанный в клетку зверь, метался из стороны в сторону, не имея возможности остановиться даже на секунду. Она не ушла, не сбежала. В моей голове начал складываться пазл, картинка которого мне даже жути не нравилась. Её кто-то похитил, кто-то держит в заперти развивал вслух свои мысли. «Давай сейчас не будем делать поспешных выводов». Дядюшка встал у меня на пути, удерживая за плечи, пока три пары родителей сидели молча, каждый обдумывая своё. «Ты сейчас на эмоциях. В голову полезет такое, что только помешает поиском Успокойся и возьми себя в руки». «Слышал бы ты её!» — замотал я головой, готовой на всё, только бы увидеть ледяную вампирессу живой и невредимой. Она показалась мне такой измученной. «Племяш!» — встряхнул меня дядя. Сны иногда бывают коварны. Они управляют нашими эмоциями, отталкиваясь от подсознания. Всё может оказаться вовсе не так, как ты сейчас себе надумал. Поэтому я ещё раз говорю тебе. Приди в себя, соберись и жди, когда я принесу эликсир. Без него даже не вздумай с ней связываться. Не произнося ни слова, я лишь кивнул, стараясь не обращать внимания на разрастающуюся тьму под кожей, которая в обычное время насторожила бы меня. Но сейчас было совершенно не до выяснения её появления. «Я пошёл, а ты будь вместе со всеми, чтобы они следили за тобой». Леард, Высший, со всей серьёзностью посмотрел в мои глаза. «Это не шутки, это реальная опасность. Погрузись ты в сон, то потом можешь не вернуться к нам в реальность». Матушка схватила отца за руку, который был хмурее тучи. «Я не буду спать», — кивнул. «Мы не дадим ему на рай», — произнёс отец, вставая рядом со мной. «Иди, будем ждать твой эликсир». «Дядя ушёл, а я направился к себе, но из каминной комнаты выйти не удалось». «Тебе лучше остаться с нами», — преградила мне дорогу матушка. «Я не буду спать», — я же сказал. Меня одолевало чувство тревоги, которое никак не давало покоя. «Сын», — упрямилась матушка. «Я с ним пойду», — произнёс Карай. «Не переживай». «И всё же лучше?» «Лирия», — окликнул матушку отец. «Пусть они идут. Лиард не маленький, сам всё понимает. Тем более Карай идёт с ним». Мама не ехать, но всё же отошла в сторону, пропуская в коридор. «Я знаю, что ты думаешь». Донёсся до слуха тихий голос брата. «Всё равно сделаю это». Бросил, едва слышно, чувствуя, как Карай напрягся. «Лиард, не надо», — взмолился он. «Я прошу тебя». «Не могу ждать больше суток». «Неужели ты этого не понимаешь?» «Она звала меня, умоляла спасти её. А я буду заботиться о своём здоровье и ждать чёрти знает сколько времени?» Мой голос дрогнул, и я глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «Брат», — голос Кая был наполнен сочувствием, — «если хочешь, то иди расскажи всё родителям. Только тогда я покину дом и сделаю задуманное в другом месте». «Я пойду с тобой», — засуетился он. «Не надо никуда идти, Карай». Посмотрел в его глаза, зная, что отказ не получу, ведь Кай всегда был на моей стороне. Всегда, чтобы не происходило, брат вставал рядом и плевать, какие могли ждать последствия. «Охраняй комнату и никому не давай в неё входить, ты понял?» Кай взволнованно кивнул, смотря на меня испуганными глазами. И я мог его понять. Ведь, окажись на его месте, то, не знаю, позволил бы совершить подобное. Закрыв шторы, я улёгся на кровать. Карай сел в кресло возле дверей, отвечая за вход в комнату. Знал, что может случиться беда. Знал, что могу не вернуться из сонного царства, но меня это не пугало. Боялся лишь одного — опоздать. Ведь пока я жду этот чёртов эликсир, сайсель может приключиться беда. Прочь плохие мысли. Они не завладеют моим разумом. Внушал я себе, как и в прошлый раз, обнимая подушку. В комнате стояла тишина, я лежал с закрытыми глазами, борясь со своими эмоциями, которые не желали успокаиваться. «Дьявол, так я точно не усну». Сделав пару глубоких вдохов, начал вспоминать приятные мгновения, проведённые вместе с Айсель. Как она удирала от меня, как я сходил с ума от одного только её вида. «Это просто невозможно». Рывком сел на кровати, наблюдая из-за угла выглядывающую физиономию Карая. «Ты как?» — спросил он взволнованно. «Никак», — мотнул я головой. «Не спится, да?» «Я не могу. Мысли не дают покоя», — рыкнул сквозь зубы. «Так, может...» — замялся он. «Что, ну, говори. Вырубить тебя?» — послышалась осторожная. «Это, конечно, не сон, но...» — пожал плечами брат. «Давай». Я повернулся к нему спиной. «Бей! Ты уверен?» Карай волновался, это было отчётливо слышно. «Давай уже, пока матушка или отец не пришли с проверкой». Послышался тяжёлый вздох а за ним последовал удар в области затылка, и моё сознание отключилось, погружая меня в темноту.